От Ники не несло алкоголем, зато слабо пахло цветочными, чуть сладковатыми духами и почему-то карамелью. Никита на миг прикрыл глаза и крепче прижал девушку к себе. Надо же, а у неё волосы отросли, стали длинными. Ей стервочки идёт. Нет, это и правда она. Даша большими глазами посмотрела на незнакомца, уставившегося в лицо её подружки. Влюбился, что ли? «Это...» — застенчиво потрогала она парня за руку. Не могла удержаться, чтобы не коснуться его твёрдого предплечья. Молодой человек не выглядел качком, но сразу было понятно, что в случае чего такой, как он, сможет защитить и себя, и свою девушку, да и вообще кучу народа в округе. «Эй, давайте её в подъезд понесём, а?» Никита вдохнул воздух и огляделся. Оказывается, Ника умудрилась временно завладеть всем его вниманием. Парень не заметил, как такси уехало. Он тут же обозвал себя нецензурным словом за свою невнимательность. Давненько с ним такого не случалось. Нам сюда, засуетилась брюнетка, показывая дорогу к подъезду. Она порылась в маленькой чёрной под цвет босоножкам на высоких тонких каблучках сумочки Ники и из кучи вещей каким-то невероятным образом там поместившихся, выудила ключи от дома и подъезда. Для Кларского всегда оставалось загадкой, как женщины умудряются запихать в свои сумки больше, похожие на кожаные пеналы, стольких вещей. А ещё большей загадкой стало то, как хорошо эти самые странные женщины ориентируются в сумках друг друга. Он ещё раз взглянул на Нику, которая перестала двигаться, замерла, прижавшись к Никите и тихонько сопела. Ник не понимал, зачем она это делает, зато чувствовал себя почти счастливым злым и счастливым. Даша тем временем открыла тяжёлую подъездную дверь. Заходите, весело скомандовала она, придерживая её. Никита с Никой на руках осторожно зашёл в ярко освещённый, прохладный с голубыми стенами подъезд. Вам не тяжело? Ещё раз осведомилась разговорчивая Даша, вызывая лифт. Нет. Трудно признать, это даже как-то по гордости бьёт. Но сложно ему было бы не встретён Нику. Это хорошо. Нет, как же она напилась, а? Нет, вы не думайте. Наша Ника не алкоголичка какая-то. Просто взбрело ей в голову сегодня выпить этот абсент, и всё, пеши пропало. Пока не попробовала, не успокоилась. Так сначала она от него ничего не почувствовала, расстроилась и ещё и мартини заказала. Тут девушка демонстративно схватилась рукой за голову. И всё. Понятно, подумал про себя Никита, буквально наслаждаясь прикосновениями к Нике. И пугаясь их же, градус у ивотка понизила. Надо же, она в машине вообще неадекватная была, а с вами успокоилась. Хихикнула Даша, искренне удивляясь. Сейчас ей казалось, что подружка вообще уснула. Только ресницы длинные чёрные от туши трепещут словно Карлова хочет открыть глаза, но не в силах этого сделать. Створки с шумом распахнулись, и молодые люди оказались в лифте, на удивление чистом и с новыми кнопками. Тут Ник чуть не совершил стратегическую ошибку. Потянул палец к ним, чтобы нажать цифру нужного этажа, но вовремя пока брюнетка не видела, отдёрнул руку. Даша сама нажала на кнопку. Я так рада, что вы нам встретились. По-моему, вдвоём с тем водителем мы бы её не утащили никуда. Пришлось бы не кинопапу звать. Стыдно было бы. А сейчас я осторожно открою дверь Никиной квартиры, и мы осторожно донесём её до дивана и смоемся. У неё предки спят крепко, не услышат. Это сто процентов, — заверила Даша Никиту, который со скепсисом в лице взглянул на неё. «Как можно спать так, чтобы не услышать, как в твою квартиру вошли чужие люди?» «Мы так просто уже делали несколько раз. Ещё в универе, когда Нике нельзя было долго в клубах задерживаться». Всегда срабатывало. Только её ни разу ещё на руках не таскали, призналась Даша. Она всегда на своих двоих приходила и ни разу не напивалась до такого состояния. Фарфоровая кукла в внутреннике согласно кивнула, и кудряшки рассыпались по её плечам. Кларски, не слушая оживлённую болтовню Даши, опять наклонился к Нике и почувствовал ещё один симптом болезни под названием "Я схожу с ума по другому человеку". У него ощутимо, но даже приятно закружилась голова. Так тело реагировало на волнение души, вызванное войной сердца и мозга. И отпускать эту симпатичную алкашню с отросшими волосами и противным характером ему не хотелось. «То абсент с коктейлями, то наркотики. Отменная девушка, приятель», — подумал парень. Даша вновь видя, какими зачарованными глазами смотрит добровольный помощник на её подружку, только ухмыльнулась. Парень явно что-то почувствовал к пьяной Карловой. Вот же прикол. Ника будет завтра утром в восторге, когда узнает. Когда лифт остановился, Дашка первой вышла из лифта и, как и говорила, осторожно открыла дверь квартиры Карловых, пропустив вперёд парня с подругой в руках. Свет зажигать они не стали. Даша просто светила мобильником. Спальня родителей Ники находилась в другом конце дома, поэтому, как заверяла слегка безбашенная Даша, можно было ни о чём не волноваться, их не засекут. Никита, на чьё лицо падали косые тени, делая его по-злодейски зловещим, несколько растерянно огляделся по сторонам. Вроде бы здесь всё по-прежнему. Почти ничего не изменилось с его последнего визита в этот дом. Только вот обои новые. Да и картины развешаны в прихожей другие. Грустные, что ли, с изображением дождя и бесконечных полей со сломанными линиями горизонта. "Клади её сюда", сказала с опытом Даша, указывая на пуфик. Для неё вылазка в дом пьяной подруги была что-то сродни приключению, о котором можно будет потом с хохотом вспомнить. "Донесу до кровати", заупрямился вдруг Никита. Он не желал отпускать Нику так быстро. "Ложи её сюда. Разуйся и неси хоть до спальни родителей." Хихикнула девушка вновь, не переставая освещать тёмную прихожую мобильником. Кларски, так и не понимая, во что ввязывается и подо что подписывается, послушался Дашку. Вскоре он оказался в комнате Ники, ступая при этом осторожно, не производя шума, в отличие от Даши, которая умудрилась зацепиться ногой за какой-то провод в зале и едва не упала. А после чуть не захохотала как бабуин. Никита огляделся. И здесь всё по-старому, всё так, как он запомнил. Хотя нет, картины здесь тоже новые. Да и шторы тоже, и туалетный столик не тот. Единственная вещь, которая ему не понравилась, была ваза с розами, цвет которых в темноте нельзя было разобрать. Кто ей дарит розы? Пронеслось у парня в голове. Он ни разу не дарил ей цветы. Интересно, Ника любит только розы? Сюда её, скомандовала Даша, которой нравилась эта игра. Хотя Никита и так уже укладывал Карлову на нерасправленную кровать, заправленную оранжево-солнечным покрывалом, на который падал лунный свет. Ника продолжала сопеть, и несмотря на то, что перепила, выглядела прелестно. Война в Кларском продолжалась. Элитная пехота мозга вторглась на территорию сердца вместе с бабочками. Но не теми, которые частенько летали во влюблённых девиц в период влюблённости, а с остальными складными ножами, так часто порхающими в руках у уличных хулиганов. Ник резко встал на ноги и отошёл к двери, намереваясь убежать прочь из этого дома. И вообще подальше от этой девчонки с вишнёвыми губами во сне чуть раздвинутыми. При этом он продолжал двигаться без единого звука. Ты бессунный, как ниндзя, уважительно проговорила брюнетка, опершись рукой о стол и при этом нечаянно смахнув с него вазу с розами. Ваза со зларадным звоном упала на пол и разбилась, разлетевшись на пару больших кусков и тысячу мелких. Звон при этом был громким, и Никита сразу понял, что хозяева квартиры проснутся. Если честно, он сильнее удивился бы, если бы при таком грохоте они не проснулись бы. Даша всплеснула руками, Никита мрачно посмотрел на девушку, кожей чувствуя, что сейчас что-то будет, и интуиция в купе со здравым смыслом не подвели парня. "Ника!" возопил откуда-то из глубины квартиры её папа. "Ника, с тобой всё в порядке? Ты там не убилась?" Блин, он сюда сейчас придёт, закусила губу, понявшая, что пахнет жареным Даша. Также она поняла, что отец подружки явно не обрадуется, увидев у той в тёмной спальне незнакомого парня. Лезь в шкаф, горячо зашептала ему черноволосая девушка. Я лягу рядом с Никой и скажу, что мы вместе пришли и завалились спать. А она перепила. Блин, да что ты смотришь? Шкаф напротив. Никита, тот самый Никита, который осуждал идиотские поступки, ставившие людей в глупое положение и дважды думавший прежде чем что-либо сделать, от чего-то послушался Дашу и оказался в платяном шкафу как последний идиот-малолетка, которого вот-вот застукает разъярённый папаша его такой же малолетней подружки. А ведь реально фигово будет, если этот мужик застанет его в комнате своей единственной дочки. Стервочку родители любят. Кларский не без труда примастился в шкафу, завешанном женской одеждой, и Даша закрыла створки. А после ласточкой кинулась на кровать в компанию к Нике что-то едва слышно произносящий в своём пьяном сне цвета смешанных абсента и мартини. "Николет, ты в порядке?" распахнул дверь кругленький Владимир Львович, облачённый в пижаму весёленькой голубинкой расцветки, и включил электрический свет, подслиповато щурясь. За его спиной стояла его высокая жена Людмила Григорьевна, кутаясь в длинный и достающий до пола халат. Лицо её было недовольным. Супруги Карловы прошли в комнату И едва они напоролись на осколки вазы. Что это ещё такое? возмутилась мама Ники, подбирая цветы. Ей стало жалко их. Точь-в-точь точь, как выброшенные из аквариума рыбки, погибающие без воды. Ой, проснулась Даша, которая уже и не знала, как ей отмазаться, если предки Карлова найдут незнакомого парня в шкафу. Ой, здравствуйте. Дарья посмотрел на неё Владимир Львович удивлённо. Он знал, что дочка пойдёт куда-то вместе с подружкой, но не знал, что они будут ночевать у них в квартире. Нет, он ничего не имел против, просто удивился. Ага, я, кивнула девушка сонно, усаживаясь на кровати. Мы тут это с Никой в клубе были, а потом к вам поехали и тихонечко прошли, чтобы вас не разбудить. Ну не совсем уж тихонечко. Усмехнулась Людмила Григорьевна, собирая розы, пока её муж термашил Нику. "Володя, не наступи на осколки", прикрикнула она на мужа, пытающегося понять, почему дочурка не просыпается. Даша проследила за его действиями и деланно смутилась. "Это, простите, Ника чуть-чуть перебрала. Сейчас вот встала за чем-то, вазу уронила, а потом обратно в кровать завалилась". Не стесняясь, сочиняла брюнеткой изредка косясь на шкаф, в котором находился Ник. Ситуация оказалась ей более чем пикантной, а Кларскому более чем просто тупой. Очень тупой, наитупейший. Напилась, сурово поджала губы мама Карловой, глядя на что-то в ней взобармотавшую во сне дочку. У неё через 4 дня такое событие, а она как подросток себя ведёт. Напилась в клубе. Отличное предисловие к вступлению в новую жизнь. Просто великолепное. Ника не хотела, принялась защищать подругу Дашу. Так получилось. У тебя же до такого состояния не получилось напиться, а у неё получилось. Покачала головой Людмила Григорьевна. Кошмар. Надеюсь, Саша не узнает. Даша, ты ведь ему ничего не скажешь. Очень некрасиво получится, если он узнает, что его невеста, как молодёжь выражается нынче, бухает беспробудно. Невеста стала главным словом, которое я выделил для себя из этого диалога. Ник. Какая ещё невеста? Не вес? Да. Неожиданно и даже больно. Как будто под дых ударили. Конечно, нет, заверила родителей Ники брюнетка. Маму подружки она слегка побаивалась. Милая, успокойся ласково сказал супруге Владимир Львович. «Ну, получилось так у девочки, с кем не бывает. Вот Орлов однажды так напился, что... «Хватит кормить меня своими байками об этом никчемном идиоте!» Прервала его Людмила Григорьевна, которая очень хотела спать. А про друга мужа она уже и слышать не могла. «Ну, чего ты так злишься?» — ничуть не обиделся Владимир Львович. «Давай-ка сюда розы, я в другую вазу переставлю». Я спать хочу, чего я злюсь? продолжала кипеть эта женщина. А родная дочь швыбает по ночам предметы в темноте, потому что пьяна в зюзю. А у меня, между прочим, завтра тяжёлый день. У нас проверка будет из администрации, и я уже замоталась со всей этой подготовкой к свадьбе, как будто бы я сама выхожу замуж. Мы тут с Сашей всё делаем, бегаем как парочка безумцев, а эта дурочка напилась и спит себе спокойненько. Даша внутренне сжалась, ожидая грозы, но Владимир Львович, действующий на супругу, умиротворяющий, взял ее за локоть и сказал, «Солнце мое, давай оставим девочек спать. Разберешься с Николетой завтра. Ты иди в постель, а я пока уберу стекло». «Давайте я уберу», — пискнула девушка, которой стало неловко. «Ну что ты, Дашенька, ложись, я сам. Тем более, что я в отпуске», — улыбнулся ей папа Никки. Мне завтра никуда вставать не надо. Людмила Григорьевна, покачав головой, направилась в спальню, а её неунывающий супруг бодрым мячиком покатился за веником и совком. Даша облегчённо вздохнула, но тут же закрыла лицо руками, как только услышала удивлённый вопль Владимира Львовича. Люда, Люда! Что ты орёшь на весь дом ночью? послышался сердитый голос Людмилы Григорьевны. Откуда у нас в доме мужская обувь? Какая ещё обувь? Вот такая? Даже как-то обиженно отозвался почтенный глава семейства Карловых. Явно не моя. Ты с ума сошёл, Володя. Вся мужская обувь в этом доме твоя. Тут стоят ботинки, светлые, замшевые. У меня таких нет. И вообще, они мне не по размеру. Блин. Да что же это такое? прошептала Даша с тревогой, взглянув на шкаф, где прятался незнакомец. Наверное, он уже и сам не рад, что решил помочь донести девушку. Она зайчиком выбежала в прихожую и плетя новую паутинку лжи начала бодренько: "Знаете, это не к собой принесла, это", сказала что Сашины. "Сашины?" удивился Владимир Львович, с любопытством рассматривая обувь, держа её в руке перед самым носом. По-моему, наша дочь совсем рехнулась, отчётливо произнесла Людмила Григорьевна. Я думаю, настал тот счастливый день, когда она должна посетить психиатра или, как минимум, невролога. Даша, скажи честно, она что, наркотики попробовала? Нет, честно отозвалась девушка, понимая, что подруга на утро её убьёт. Хотя нет, сама ведь виновата, что накушалась. Только коктейли Я бы наркотики ей не разрешила. Ладно, приняла решение женщина, которая явно была в этой семье главой, привыкшей решать всё за всех. Давайте спать. Утром все вопросы решим. И Володя, положи те ботинки на место наконец, велела она супругу. Но, дорогая, я сказала, что всё решим завтра. Положи обувь. И не забудь вымыть руки, пожалуйста, перед тем, как в кровать пойдёшь. Даша помогла Владимиру Львовичу собрать осколки, растрогав его своей помощью. После выключила свет и поняв, что родители Ники Улеглись в кровать, подкралась к шкафу, в котором прятался Никита. "Эй", тихонько позвала она парня. "Ты там ещё не уснул?" Даша наклонилась к дверце, а Тарас похнулась и едва не поставила под глазом у девушки очаровательный фингал. Он пришёл с об отличным украшением к свадьбе Ники, где Даша была свидетельницей. Осторожнее. Успела отскочить в сторону брюнетка. Ник, ни слова не говоря, вылез. Ноги у него порядком затекли, только парень не чувствовал этого из-за услышанного, которое его порядком поразило. Он слышал каждое слово и Даши, и родителей Карловой, и прекрасно понял, что кое-кто всё-таки не дождался его и теперь выходит замуж. Понятно, откуда взялись проклятые розы. Естественно, молодой человек не выдавал ни одной из своих эмоций, но внутри у него бушевала гроза. Вроде бы он всего лишь хотел посмотреть на обладательницу малиновых губ издалека, а после навсегда уйти, ибо месть, которую он задумал, подразумевала именно это. Но ревность всё же лестным пожаром, подгоняемым ветром, распространялась внутри тела Никиты. Ревность жила в каждой клетке сердца, которая, кажется, выигрывала бой у мозга. «Ты как?» — всё так же шепотом поинтересовалась Дарья, и не подозревая, что за пожар разжёгся внутри милого с виду парня. «Блин, прости, что так глупо вышло. Ты ведь нам помочь хотел, а вышло так глупо. Подожди минут пятнадцать, предки Никит точно заснут, и я тебя выпущу». «Кому рассказать не поверят», — улыбнулась девушка. «Да». А тебя, кстати, как зовут? Меня Даша, как ты понял. Её Ника. Игорь, по привычке вยвшейся в голову, отвечал парень, заставляя себя ровно дышать. Он всё так же бесшумно прошёл к кровати и сел около спящей Ники, которую опять хотелось взять на руки, но на которую теперь можно было просто смотреть. Отличное имя. Ты классный, тут же отвесила ему комплимент Даша. Нет, всё же неловко так. У неё свадьба будет? Прямо спросил Никита. А? У Никита? Да, будет, расплылась в улыбке девушка, чутко прислушиваясь к звукам квартиры. Вроде бы пока всё было тихо. Послезавтра у нас девичник в клубе Атмосфера запланирован. Клуб небольшой, новый, но очень уютный. Ты не был там? Нет. Сходи, там живая музыка часто бывает. И людей не шибко много, не как в этом олигьере. Вспомнился девушке сегодняшний поход в популярный клуб, в котором вместо воздуха дышали пафосом. Никита мрачно посмотрел на Нику. Опять именно там она до беспамятства наклюкалась. Нет, всё-таки она идиотка. Идиотка, которую хочется погладить по волосам. Парень пересел чуть вправо и убрал руку за спину, как будто бы опершись ею о кровать, А сам коснулся раскрытой ладони Ники. Осторожно провёл кончиками пальцев по тёплой коже, по выступающим костяшкам, удивляясь в который раз тому, какие тонкие у девушек пальцы. Хрупкие и наверняка слабые. Не в пример ему. Всего лишь минимум усилий с его стороны, и сжатые в кулак пальцы Ники мигом разомкнутся. Такое уже было 3 года назад, когда стервочка не хотела что-то отдавать Нику и прятала в ладони. Он, как и всегда, раздражаясь, когда Карлова не подчинялась ему, а дурачилась или своеволичала, схватил девушку за запястье и быстро заставил её сжатые пальцы разжаться. Тогда Никита случайно обратил внимание не только на пальцы Ники, но и на голубые вены, просвечивающие сквозь тонкую нежную кожу запястья. Он мимолётом удивился тому, какие и они тоже тонкие. И даже подумал, что ему понятно, почему многие представительницы женского пола прощаются с жизнью именно с помощью острой бритвы. Перерезать такие вены вообще не проблема. Раз-два и готово. У него самого, в отличие от Ники, вены на руках выступали достаточно сильно, как у многих спортсменов. И Никита пару раз даже ловил заинтересованные взгляды Карловой, направленные на его руки. Например, когда он вёл тачку Ник не знал, что обладательница аппетитных малиновых губ считает его руки очень красивыми. Молодой человек ещё раз провёл пальцами по ладони Ники. Всего лишь прикосновение, а сколько эмоций оно принесло ему, даже и подумать страшно. Так вот, послезавтра девишник, а через 4 дня свадьба, оживлённо шептала Даша, не замечая поползновения незнакомца на её подругу. Она, кажется, сама была чуток нетрезвой после посещения клуба, хотя рядом со спящей Никой выглядела трезвенницей. Наш жених парень обеспеченный, так что бракосочетание будет шикарным. Мы прямо-таки в предвкушении. Я ещё на нём не была, но тоже такое хочу. У Ника на лице едва не появилось самое презрительное выражение, на которое он был только способен. Но парень сдержался и не без труда надел маску чуть заинтересованного равнодушия. 10 минут тихим, но восторженным голосом Даша описывала сжавшему покрепче челюсти Никите все прелести будущей никиной свадьбы, обрисовала её будущий наряд, рассказала о количестве гостей и только потом покинула комнату, чтобы удостовериться, что родители Карлова уснули. И чем больше она говорила, тем сильнее не нравился Нику неведомый женишок. Нет, не нравился, слабо сказано. Кажется, Кларский едва ли не впервые в жизни заочно в Вознена видел человека, который ему, в общем-то, ничего и не сделал. Хотя нет. Никите казалось, что этот парень похитил у него из жизни кое-что важное. Он стащил возможность почувствовать себя нужным. В Никите проснулось нечто очень злое и собственническое, то, что охватило всю его сущность тогда, когда он узнал о том, что Ангел, бывший ангел и единственный друг, предали его. Жди, я сейчас с мухой, сказала Даша Кларскому. Правда, муха из неё получилась медленная. Девушки в комнате не было почти минуту или даже больше. Ник время не терял. Как только Даша на цыпочках покинула комнату, он наклонился над Никой, провёл ладонью по её голове и недолго думая поцеловал. Ничего особенного, просто коснулся её губ тёплых, как будто нагретых солнцем и привычно мягких, своими холодными и жёсткими. Мозг позорно ретировался, пробубнив, что сердцем пока что выиграна только битва, а не сражение. Никита криво улыбнулся и поцеловал свою спящую красавицу в щёку, а затем в висок, чтобы после вновь вернуться к губам. Ника неожиданно открыла глаза. Предметы вокруг казались ей нечёткими, а контур человека по-детски целующего её в губы размытыми. Да и темнота вокруг очень сильно мешала. А ещё сильно кружилась голова, так что девушка не понимала, голова и к стене или как ну она лежит. Однако Ника, которой казалось, что она всё ещё спит, всё равно узнала парня, склонившегося над ней. Если в реальности она так и не встретила Укропа, то почему бы не повидаться с ним во сне? Никита, увидев, что Карлова проснулась, отстранился, но глаза его буквально впились в её лицо. Ника сглотнула и попыталась приподняться, хотя её силы тянуло к подушке. В глазах появилось болезненное напряжение, такое, какое бывает перед тем, как собираешься горько зарыдать. "Это ты", прошептала она слабым голосом. "Ты?" "Я", yeah. с трудом выговорил Ник ждала. встала. Молодец. Никита вновь поцеловал Нику в висок. Какой? Какой хороший сон. Хороший. Медленно согласился парень, чувствуя ком в горле. Пусть думает, что сон. Вот глупая. Если это сон. Если сон, Едва ворочала языком девушка с слабыми непослушными пальцами, цепляясь за футболку Никиты. «Тогда я скажу тебе кое-что. Слы... Слышишь меня?» «Да». «Никита...» — девушка на миг прикрыла веки. «Говори». «Я... ТЕ... БЯ... Люб... Лю... -лю О... ЧИНЬ!» По слогам произнесла Ника. И из её глаз медленно, как в съёмках с замедленным действием, покатились слёзы, которые безумно напугали Никиту. К тому же, его чуткие уши услышали осторожные крадущиеся шаги возвращающейся Даши. Поэтому он вновь быстро коснулся полураскрытых губ девушки, волосы которой разметались по подушке. Торопливо, как будто запоминая, погладил жёсткой рукой по щеке и отстранился. Я ждала. Едва слышно вымолвила девушка, не отпуская его синей футболки. «Прости. Не сумела дождаться». «Закрой глаза, раз любишь», — успел шепнуть он Ники, не узнавая своего голоса и тона, и она послушалась его, после чего вновь провалилась в забытье. Только вот одинокие слезы совершенно самостоятельно текли из уголков ее глаз к вискам, а пальцы — Всё прямо сжимали ткань его футболки. На это было больно смотреть. На той и не нужно было смотреть. Кларски успел убрать руку Ники и пересесть на другую сторону кровати за 2 секунды до того, как в комнату крадучись вошла Даша. В вету у неё был самый заговорщицкий. Пошли, поманила она пальцем парня. Они спят всё тихо. Берь обувь и уходи. И Никита ушёл. Ему было очень жаль, что всё так вышло. А Дашка только после того, как закрыла дверь за таинственным добросердечным незнакомцем, поняла, что зглупила. Надо было попросить у Игоря телефончик. Так, на всякий случай. Он ведь такой милый, обходительный, серьёзный. Интересно, есть ли у него подружка или нет? Наверное, вокруг него бегают толпы девчонок. Правда, о Нике Даша забыла быстро как только её мобильник требовательно завибрировал в брошенной на пол сумочки. Девушка мышкой скользнула в спальню подруги, вытащила из сумки телефончик с огромным чёрным пушистым брелком-хвостиком и улеглась на другую сторону широкой кровати и прочитала СМС-ку от своего парня, которого она так долго искала, но, к великому счастью, нашла. «Ты дома или в клубе?» «Нет, я у своей подруги, Зай», — торопливо напечатала Даша. Как классно. Он о ней заботится. Той, которая выходит замуж, поинтересовался её молодой человек, сейчас не спящий, оглядевший на полную прекрасную луну из окна, украшенного шортрезовыми шторами с засохшей на них кровью. Повелительница неба смотрела в его светлые немигающие глаза, сморщив носик. Ага, у Ники. Я скучаю, милый, напечатала Даша с улыбкой и вспомнила их первый поцелуй, произошедший на первом же свидании. И я. Спокойной ночи. «Приятных снов! Сладких-сладких!» напечатала черноволосая девушка перед тем, как уснуть. Она так и не заметила, как подруга плачет во сне и сжимает замерзшими пальцами край простыни. Точно так же сжимал край покрывала и Никита только куда с большей силой. Он, естественно, не плакал, но, как и Ника, был одолен сильнейшими эмоциями. Над ним плелась тонкая, светящаяся к голубоватым цветам паутина злости и ревности, а чувство мести сегодня было вытеснено куда-то под диван. Во сне он видел дивные нереальные картинки того, как могла бы сложиться его жизнь, если бы он родился в нормальной семье с порядочным отцом любящий его матерью и заботливым братом. А потом, познакомившись с Никой в клубе, несколько лет, наверное, как раз три года, встречался с ней, чтобы потом сделать предложение руки и сердца. И тогда, через два дня, была бы именно их свадьба. Их, а не Ники и ее, без сомнения, хорошего и обеспеченного парня, которому фортуна благоволила с самого рождения. Он бы тоже подарил ей розы хотя цветы для него что-то вроде бумаги. Проснувшись, Ник ещё долго думал над тем, почему его жизнь стала такой и возможно ли в ней что-нибудь изменить. Это реально или уже поздно? Людям Макса так и не удалось обнаружить Никки, что нынешнего лидера пристанских нихила напрягало. Он никак не мог понять, То ли Малы реально понял, что его засекли и теперь шифруется, то ли действительно совершенно случайно ускользнул у них из-под носа и находится где-то в городе, не подозревая, что о его прибытии уже знают. В таком случае шансы найти его заметно повышались. А ещё Макса очень сильно беспокоили мотивы приезда младшего братишки Марта обратно в город, где его никто не ждал, и более этого не хотел видеть. Он был бы весьма и весьма не прочь поговорить с Кларским с глазу на глаз, но отсутствие Ника мешало проведению диалога. Поэтому люди Макса, да и не только они, а самая разная шпана, ошивающаяся в городе, были подняты на ноги с одной лишь целью — отыскать Никиту. Максим хотел найти его до того, как Ники нанесет какой-либо вред ему или Даниилу Юрьевичу. И не потому, что мужчина так сильно любил и уважал господина Смирчинского, которого, кстати, временно в общении было в городе, а потому что он знал, пострадает Даниил Юрьевич, плохо будет и ему самому. К тому же Максу не нравился тот славный факт, что Ники более не числится в розыске, неожиданно перейдя из разряда подозреваемых в свидетели. Видимо, поэтому он и приехал в город. Кто-то помогает малому. И этот кто-то Явный не март. Скорее всего, это один из бывших людей Андрея, и не какой-то там рядовой бык, а кто-то, кто имеет определённое положение и хорошие бабки. Видимо, ментам он заплатил неплохой обессинский налог. Возможно, по старой дружбе, а возможно, ему отбашлял сам Ники, у которого могли быть немалые балоны. Деньги, то есть. Заарканить надо его при любом раскладе, хмуро подумал про себя Макс и залпом выпил налитый в стакан коньяк, закусив его лимоном. Март, твой братишка пошёл в тебя, ищет мести годёныш. А он сечёт, против кого пошёл? Против меня пошёл. Дурак. Почти с сожалением подумал Максим после разговора. В раздражении раскурив дорогую сделанную вручную кубинскими умельцами сигару, стоя в своём кабинете на первом этаже около открытого окна. Кажется, он контролировал ситуацию, и это не могло ни радовать. Он ничем не хуже Марта. Нет, даже лучше. Смел договориться с тем, кто поспособствовал. Внезапный ярый порыв ветра покачнувший верхушки деревьев Швырнул прямо в жёсткое, вечно хмурое и худощавое лицо Макса коробку из поддешевых едких сигарет, самых ходовых на зоне, а в глаза с явным злорадством накидал дорожной пыли. От неожиданности Макс уронил целую сигару вниз, на дорогу. Мужчина громко выругался, с грохотом захлопнул створки окна и, откинув мобильник в сторону, явно не беспокоясь за его сохранность, стал тереть глаза. Недешёвый телефон фирмы Vertu Не долетел до стола, куда, собственно, и хотел бросить его хозяин, а стукнулся о стену, после чего, описав живописную дугу, упал на пол. И не на мягкий ковер, а на мраморный пол. На экране появились большие трещины, мобильник несколько раз мигнул и погас. Макс рассверепел еще больше. Дорогая люксовая игрушка сломалась из-за гребанного ветра. А ведь не должна была повредиться. Он явно вымещал на телефоне злость, кинул его о стену ещё раз, посчитав, что тот уже всё равно бесполезен. А после велел охраннику выбросить мобильник и вообще привести кабинет в чистоту, и удалился поправлять нервы в элитный массажный салон. Тот, впрочем, перепоручил всё уборщице. Пожелая женщина мигом примчавшаяся в кабинет Макса, тотчас выполнила поручение, однако сотовый телефон забрала с собой подумав, что это будет неплохой игрушкой для её малолетнего внука. А в руках ребёнка дорогой мобильник неожиданно ожил, хотя, конечно, царапины с его экрана никуда не исчезли. Просто во время падения он отключился. И его всего лишь на всего нужно было перезагрузить. Всё-таки компания Vertu делала качественные вещи. А Макс так и не узнал о том, что его телефон ожил. Он списал его со счетов преждевременно как и Никиту. Видно звёзды на ясном небе, не скрывает их небосвод, и коснуться руками мне бы тех дождём, что к земле несёт, и успеть загадать желание, не боясь тёмных злых ветров, и, взобравшись на крышу здания, приготовить для звёзд ведро, и поймать хоть одну в надежде, что исполнится вдруг мечта, но останется всё как прежде. Если только о ней читать. Книгу озвучила Евгения Осинцева.